Глава двадцать первая. Эфиры и жиры. У слова эфир столько значений, что сразу в них не разобраться. Эфиром в древнегреческой мифологии называли самый верхний слой неба, где живут боги и тот прозрачнейший легкий воздух, которым они дышат. Эфир нечто легчайшее, воздушное, невесомое, поэтому легко испаряющиеся жидкости. В старину называли эфирами простые эфиры и простейшие сложные эфиры, о которых пойдет речь в этой главе, действительно летучие. Но кроме них эфиром называют и гипотетическую всепроникающую среду и мифическую пятую стихию. Да и в химии под этим названием объединены совершенно разные вещества. Опечатка. Не ищите опечатку там, где ее нет. По своей химической природе простые и сложные эфиры не схожи. Простыми эфирами называются органические соединения, в которых две органические группы, два углеводородных радикала, соединены атомом кислорода. R-тере-O-тере-R Сложные эфиры, производные карбоновых кислот, в которых атом водорода замещен на углеводородный радикал R, одинарная связь C расходится, двойная связь O от C, одинарная связь O, одинарная связь R один. Почувствуйте разницу. Общее название у столь нескожих веществ появилось благодаря их летучести. Чтобы не путаться к названию эфир пришлось добавить слова простой или сложный. Простые эфиры подразделяются на симметричные и несимметричные. Если обе углеводородные группы в простом эфире одинаковые, то эфир называют симметричным, а если разные, то несимметричным. Названия эфиров образуются по разным правилам. Но мы рассмотрим только один самый простой вариант, согласно которому простые эфиры называют по радикалам, связанным с атомом кислорода, добавляя к названию радикала окончание овый и слова эфир. Например, C H 3 O C 6 H 5 метилфениловый эфир анизол. Для симметричных эфиров Перед названием радикала ставят приставку di, например, C2H5-одинарная связь-O-одинарная связь-C2H5-диэтиловый эфир. Некоторые эфиры имеют исторически сложившиеся тривиальные названия. Так, например, метилфениловой эфир CH3-O-C6H5 называют анизолом. Анизол широко используется в качестве растворителя. Простые эфиры представляют собой бесцветные летучие жидкости, которые легко переходят в газообразное состояние с характерным приятно сладковатым запахом, который называют эфирным. Температура кипения простых эфиров низкие, так, например, диэтиловый эфир кипит при тридцати четырех и шести градусах Цельсия. Они практически нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в большинстве органических растворителей и сами являются хорошими растворителями. Применение простых эфиров связано с тем, что они очень хорошо растворяют многие органические вещества, жиры, смолы, красители, лаки. Кроме того, их используют и для извлечения. Экстрагирование органических веществ, например спиртов из водных растворов. Важнейшим из простых эфиров и типичным представителем этой группы является диетиловый эфир C4H10O, который служит не только растворителем, но и лекарственным средством общего анестезирующего действия. А еще диэтиловый эфир помогает запускать бензиновые двигатели в сильные холода, поскольку его смесь с воздухом воспламеняется при небольшой степени сжатия порядка пяти. По химической активности простые эфиры уступают спиртам и альдегидам. Так, например, они не взаимодействуют со щелочами и щелочными металлами и вообще довольно трудно вступают в реакции. Гидролизу, разложению водой, простые эфиры также не подвергаются. Простые эфиры при обычных условиях медленно окисляются кислородом, например, при хранении в открытой посуде, с образованием так называемых гидроперекисей. Пример смотрите в приложении PDF. Гидроперекиси эфиров очень легко взрываются. Йодоводородная и бромоводородная кислоты способны разлагать простые эфиры. При комнатной температуре образуются спирт и алкил, в нашем примере йодистый, а при нагревании алкил и вода, то есть реакция протекает глубже. H5C2, одинарная связь O, одинарная связь C2H5. плюс аш йод равно аш пять с два одинарная связь о、OH, аш плюс аш пять с два одинарная связь йод нагревание аш пять с два одинарная связь о одинарная связь с два аш пять плюс два аш йод равно аш два о плюс два аш пять с два одинарная связь йод простые эфиры содержащие ароматические циклы Более устойчивые к расщеплению, они не разлагаются до воды и не присоединяют галогены к ароматическому ядру. Формулу фенилэтилового эфира фенитола смотрите в приложении PDF. Диэтиловый эфир иногда называют серным эфиром, несмотря на то, что серы в его составе нет. Название было дано по происхождению. Дело в том, что диэтиловый эфир получают в результате реакции дегидратации отнимания воды этилового спирта в присутствии серной кислоты. С2H5OH плюс HO С2H5 стрелочка сверху H2SO4 С2H одинарная связь О одинарная связь С2H плюс H2O в левой стороне этиловый спирт в правый диетиловый эфир. Сложные эфиры представляют собой продукты замещения атомов водорода кидроксильных групп минус ОН、OH、в неорганических и карбоновых кислотах на углеводородный радикал. Есть и другое определение, согласно которому сложными эфирами являются вещества, образующиеся в результате взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. протекающими с отщеплением воды. Пример смотрите в приложении PDF. Оба определения верны. Можете запомнить то, которое вам больше понравилось. Общая формула сложных эфиров: R одинарная связь C расходится двойная связь O одинарная связь O R одинарная связь Если карбоновая кислота многоосновная, то эфиры ее могут быть полными, замещенными всех атомов водорода в гидроксильных группах и кислыми с частичным замещением. Примеры эфиров ортофосфорной кислоты смотрите в приложении PDF. Название сложных эфиров строится разным образом, так что мы снова рассмотрим тот вариант, что попроще. К названию радикала добавляется окончание овый, затем пишется слово эфир, а дальше идет название кислоты в родительном падеже. Пример: CH3 одинарная связь COO одинарная связь CH2 одинарная связь CH3 этиловой эфир этановой уксусной кислоты. Сложные эфиры нижних карбоновых кислот. И простейших одноатомных спиртов, иначе говоря, сложные эфиры, имеющие не более восьми атомов углерода в молекуле, представляют собой бесцветные летучие жидкости с характерным приятным запахом, фруктовым или цветочным. Они содержатся в цветах, фруктах и ягодах, определяя их аромат. Интересная деталь, если в образовании сложного эфира Участвует ароматический спирт, то есть спирт, содержащий бензольное ядро, то такие эфиры обладают не фруктовым, а цветочным запахом. Сложные эфиры высших карбоновых кислот бесцветные твердые вещества. Они, как правило, запаха не имеют. При наличии в молекуле от пятнадцати до тридцати атомов углерода сложные эфиры приобретают консистенцию пластичных легко размягчающихся веществ и называются восками. Обратите внимание на то, что воск в химии и воск в быту это совершенно разные понятия. Пчелиный воск не одно вещество, а смесь различных веществ, сложных эфиров, а также свободных карбоновых кислоты и спиртов. Главным химическим свойством сложных эфиров карбоновых кислот является их гидролиз – расщепление сложной эфирной связи, проходящее под действием воды. РЦООО Р' плюс H2O H плюс в скобках разнонаправленные стрелки РЦООН плюс Р'ОН. В нейтральной среде эта реакция обратима и протекает медленно, но она заметно ускоряется в присутствии кислот или оснований, так как ионы водорода H+ и гидроксид ионы OH- являются катализаторами этого процесса. Причем гидроксид ионы ускоряют процесс сильнее. Пример смотрите в приложении PDF. Гидролиз в присутствии щелочей называют амилением. Если взять количество щелочей достаточное для нейтрализации всей образующейся кислоты, то происходит полное амиление, то есть полный распад сложного эфира. Сложные эфиры используются в качестве растворителей, пластификаторов веществ, вводимых в состав полимеров для большей эластичности и пластичности. ароматизаторов, а также в фармацевтической промышленности в качестве компонентов некоторых лекарственных средств. Так, например, препарат валидол представляет собой раствор одноатомного спирта ментола в ментиловом эфире из-за валериановой кислоты. Пример структурной формулы ментола и метилового эфира из-за валериановой кислоты, смотрите, В приложении PDF сложные эфиры простейшего представителя трехатомных спиртов глицерина и высших одноосновных карбоновых кислот называются жирами. По числу содержащихся в молекуле гидроксильных групп спирты делятся на одноатомные, двухатомные, трехатомные и многоатомные. Другое название этих соединений триглицериды. Примеры смотрите в приложении PDF. Источниками жиров являются живые организмы. В неживой природе жиров нет. По происхождению жиры делятся на растительные и животные. В организмах животных и человека жиры выполняют несколько функций: энергетическую, строительную, защитную, запасающую, регулирующую обмен веществ. функции жиров: строительная входит в состав клеточных мембран, энергетическая один грамм жира при окислении дает девять килокалорий энергии, защитная тепло регуляция, механическая защита органов, запасная запас энергии и воды, регулирующая обмен веществ в организме. Животные жиры твердые легкоплавкие вещества, они легче воды, плотность ноль девяносто один ноль девяносто четыре грамма на кубический сантиметр. Большинство растительных жиров, называемых маслами, жидкости, застывающие при температурах ниже нуля градусов Цельсия. Например, подсолнечное масло застывает при температуре от минус шестнадцати до минус девятнадцати градусов Цельсия. оливковое от минус двух до минус шести градусов Цельсия, и потому оно легко замерзает. Однако среди них встречаются и твердые, такие как кокосовое масло, пальмовое масло или масло какао. Кипят масла при температурах порядка трехсот градусов Цельсия, причем они при этом разлагаются. Кипение масла на сковороде которое мы видим при жарке продуктов, есть не кипение, а разбрызгивание воды, попадающей из продуктов в масло, нагретое выше 100 градусов Цельсия. Твердые жиры образованы преимущественно высшими предельными карбоновыми кислотами стеариновой С17H35СООН, пальмитиновой С16СООН, h три тысячи сто четырнадцать cooh и других жидкие жиры образованы преимущественно высшими непредельными карбоновыми кислотами алииновой ch тридцать семь ch двойная связь ch семь cooh линолевой ch два ch двойная связь ch в скобках два ch два в скобках семь cooh или наленовый CH3CH2CH двойная связь CH в скобках 3CH2 в скобках 7COOH. В воде жиры не растворяются. Порча – прогоркание пищевых жиров под действием кислорода воздуха, света или каких-либо микроорганизмов – представляет собой распад жиров. с высвобождением свободных жирных кислот и продуктов их превращения альдегидов, кетонов и других. Именно свободные жирные кислоты и их продукты вызывают появление у продуктов неприятного запаха и вкуса. Подобно всем сложным эфирам, жиры подвержены гидролизу или омылению. Гидролиз жиров происходит с участием белковых, ферменты или кислотных катализаторов. При гидролизе жиров образуются глицерин и карбоновые кислоты. Реакция эта обратима. Пример жир триглицерид и глицерин и карбоновые кислоты смотрите в приложении PDF. При щелочном гидролизе, который в отличие от обычного гидролиза необратим, образуются калиевые и натриевые соли высших карбоновых кислот, главным образом стеариновой. называемые мылами. Натриевые соли представляют собой твердые мыла, а калиевые жидкие. Пример щелочного гидролиза гидроксидом натрия. Смотрите в приложении PDF. Мыла имеют способность к пенообразованию. В жесткой воде мыло мылится плохо, и ткани, постираные в жесткой воде с использованием мыла, получаются жесткими на ощупь. Потому что соли кальция, обуславливающие жесткость воды, взаимодействуют со стеоратами с образованием нерастворимых солей. Вот уравнение реакции взаимодействия стеората натрия С17H35COONatrie с сульфатом кальция КальцийSO4, в результате которого образуется нерастворимый стеорат кальция С17H35COO. в скобках два кальций и сульфат натрия Na три два и SO четыре C семнадцать H тридцать пять CO натрий 2C17H35, COO3, плюс кальций SO четыре стрелка C семнадцать H тридцать пять COO в скобках два кальций стрелка вниз плюс Na три два SO четыре обратите внимание на следующий нюанс если в триглицеридах преобладают насыщенные жирные кислоты, то в обиходе, но не в химии, их называют жирами. Насыщенные или предельные жирные кислоты – это односоставные жирные кислоты в структуре молекул которых отсутствуют двойные связи между соседними атомами углерода. В молекулах ненасыщенных жирных кислот Есть двойные связи между соседними атомами углерода. Жиры характерны для животных клеток. Если в триглицеридах преобладают ненасыщенные жирные кислоты, то их называют маслами. Масла характерны для растительных клеток. Одним из выраженных отличий между маслами и жирами является их разное агрегатное состояние при нормальных условиях. Температури в 20 градусов Цельсия. Жиры твердые, а масла жидкие. В пищевой промышленности широко применяется гидрирование жиров, в результате которого жидкие растительные масла превращаются в твердые жиры. При гидрировании непредельные остатки карбоновых кислот в молекулах жиров становятся предельными. На пустые места запихиваются атомы водорода. Пример смотрите в приложении PDF. Известный всем пищевой жир маргарин состоит из смеси гидрогенизированных насыщенных водородом масел подсолнечного, кукурузного и других животных жиров, молока и ряда добавок соли, сахара, витаминов и красителей. Жиры применяются в пищевой, косметической в фармацевтической промышленности, а также в производстве смазочных материалов. Но главное для нас с вами, свойство жиров заключается в том, что именно в виде жира наш организм способен запасать энергию. Вот запоминательное стихотворение о жирах. Вы говорите жир да жир, а между прочим жир эфир. И знает каждый гражданин, Кислоты в нем и глицерин. Неверно жир считать гибридом. Зовут его триглицеридом.